Глава 12. От испуга вскрикиваю, и каю. Я просто в ужасе. Я закрылась в своей машине, чтобы дать волю слезам. Я что, не имею на это права? Он ведь собирался уехать, или ему так уперлось это грёбаное место? Что вам нужно? Я уеду сейчас, не переживайте. Всхлипываю, понимая, что шикарное место под магазин, я только что благополучно потеряла. После этого инцидента я вряд ли смогу тут работать. Да и вряд ли этот важный Даниэль мужлан подпишет договор с такой, как я. Освобожу вам ваше место под солнцем. Успокойтесь, мне не нужно место, я уезжаю. Тогда что вам нужно? Я просто на грани, не отдаю себе отчет, что ору, что выгляжу, наверное, ужасно. Впрочем, как бы ни выглядело, для таких, как он, я точно пустое место. Я хотел извиниться, не стоило мне так разговаривать с дамой. Не плачьте. Вот, возьмите платок. Черт, черт, черт, черт! Он протягивает мне кипенно-белый платок с вышитыми инициалами. Р. А Ш. и улыбается, кажется, виновата. А мне стыдно. Стыдно, что вот так расклеилась. Стыдно, что заняла чужое место, да еще и развыступалась. Обычно я так не поступаю, но сегодня у меня совсем необычный день. Я подозреваю любимого мужа в измене, и мне больно, очень-очень больно. Спасибо, у меня есть бумажные. Возьмите, пока вы их вытащите, ваши бумажные, он чистый. Я вижу, спасибо, вам, наверное, надо будет его вернуть, а вы догадливая, он усмехается, и выглядит, как будто сразу моложе своих лет, и даже становится почти приятным. Повод для новой встречи очевиден. Вы должны будете вернуть мне платок. Я не совсем понимаю, о чем он. Какой повод и зачем? Зачем ему со мной встречаться? Или недогадливая, может, я вас хочу на свидание пригласить? Зачем? Я реально недогадливая и в ступоре. Зачем мужчина приглашает девушку на свидание? Что? То есть это банальный подкат? Верится с трудом. «Зачем ему приглашать меня на свидание? Я только что вела себя по-хамски, да и выгляжу я сегодня, честно говоря, совсем не айс». Долго не могла выбрать, что надеть. Утром все валилось из рук после того, как Кирилл ушел. Сказав, что надеется, я все-таки опомнюсь и начну мыслить логически. Так и сказал. Выглядел печальным и обиженным. Он целовал какой-то девке руку, и он еще и обиженка. Какие же все мужики. И этот еще наглый стареющий плейбой. Свидание. Вообще уже. Я замужем резко отрезаю, возвращая платок, который еще не успела испачкать. Так и сижу, зареванная, тушь еще небось потекла. Кольцо у вас на пальце я вижу, но просто это ведь не всегда помеха отношениям. Что, простите? А вот это заявление заставляет меня вскипеть. То есть для вас брак не помеха, вы и жене своей так говорите, да? И что? Ей тоже можно ходить на свидание с другими? Или это только ваше право, самца? Я не женат. Поздравляю женщин, которым повезло. Извините, мне пора, я опаздываю. Значит, свидания не будет? Нет. Жаль, завидую вашему мужу иметь такую жену-красавицу. Можете не завидовать. Не знаю, почему меня неожиданно начинает нести. Не так уж ему хорошо, если он, как и вы, считает, что брак не помеха. Завожу, наконец, машину, злюсь. Надо успокаиваться. Еще не хватало влететь в аварию. Не понял. Этот Роман Александрович, видимо, тоже не слишком догадливый. Муж мой считает, что брак не помеха. Ясно? До свидания. Погоди, куда ты так спешишь? Если твой муж так считает, почему ты не можешь отомстить и пойти на свидание со мной? Что? А что? Баш на баш получится? Око за око? Он ведь на полном серьезе, да? Вот же чудак на буквоем. Нет уж. Почему? Слишком чистоплотное, потому что. Не хочу лезть в эту грязь. Всего хорошего. Дергаю за ручку, чтобы закрыть дверь. Он, к счастью, сразу отпускает. Выезжаю, сильно газуя с визгом шин, и понимаю, что по щекам опять текут слезы. Господи, да что за день-то такой? Что за жизнь такая? Подъезжаю к детскому саду, паркуюсь, открываю мессенджер, пишу. «Марина, срочно надо увидеться, это важно. По поводу вчерашних фото». Получаю ответ. «Я иду к садику за дочкой». «Если ты там, то поговорим». «Поговорим». «Почему-то сосет под ложечкой. Что-то мне подсказывает, что разговор мне совсем не понравится».